Глава 13. Проклят, кто первый ядом напоил, оружие, кованное для убийства, но тот вдвойне погибели достоин, кто влил отраву в чашу круговую и вместо жизни в жилы смерть вселил. Неизвестный автор. «Честное слово, мистер Фрэнсис Озбалдистон», — сказала мисс Вернон, словно считая себя вправе обращаться ко мне, — тоном укоризненной иронии всякий раз, когда ей заблагорассудится поупражняться в нем. Ваша репутация здесь повышается, сэр. Не ожидал я от вас таких способностей. Вчерашней пробой вы, можно сказать, доказали, что вправе числиться почтенным членом осбалтистанского общества. Вы сдали экзамен на мастера. Я искренне винюсь в своей невоспитанности, мисс Вернон. И в оправдании могу сказать лишь то, что перед тем мне сделаны были некоторые сообщения, которые меня необычайно взволновали. Я сознаюсь, что вел себя дерзко и глупо. «Вы несправедливы к самому себе», — сказала моя безжалостная наставница. «По всему, что я видела сама и что слышала от людей, вы в течение одного вечера счастливо успели проявить во всем блеске разнообразные и непревзойденные достоинства, отличающие ваших братьев, каждого в отдельности» кроткое великодушие доброжелательного Рэшли, воздержанность Перси, холодное мужество Торнклиффа, искусство Джона в натаскивании собак, наклонность Дикона по каждому поводу биться об заклад. И все это представлено, мистер Фрэнсис, в едином вашем лице. В выборе же времени, места и обстоятельств вы показали вкус и проницательность, достойные мудрого Уилфрида. «Жальтесь, мисс Вернон, — сказал я, — признаюсь, — «Отповедь казалась мне не более суровой, чем я заслужил своим поступком, особенно если принять во внимание, от кого она исходила. И простите, если я сошлюсь в извинении безрассудств, которыми редко грешу, на обычаи этого дома и края. Я далек от того, чтобы их одобрять, но по свидетельству Шекспира, доброе вино – хороший приятель, и каждый живой человек может иногда подпасть под его влияние». «Да, мистер Фрэнсис» но Шекспир вкладывает эту апологию и панегирик в уста величайшего негодяя, изображенного его пером. Однако я не стану злоупотреблять возможностью доставленной мне вашей цитатой и не обрушусь на вас теми доводами, какими злочастный Кассио отвечает искусителю Яго. Я хочу только дать вам понять, что в замке есть человек, которому все-таки обидно видеть, как способный, одаренный юноша, готов погрязнуть в болоте, в котором каждый вечер полощатся обитатели этого дома. Я только набрал воды в сапоги, уверяю вас, мисс Вернон, и скверный запах тины сразу отбил меня охоту сделать хоть шаг дальше. «Мудрое решение», — ответила мисс Вернон, «если вы твердо на нем стоите. Но то, что я слышала, меня глубоко огорчило. И я заговорила о вашем деле прежде, чем о своем. Вчера за обедом вы держались со мною так странно, точно вам сообщили... «Обо мне нечто, унизившее меня в вашем мнении. Разрешите же спросить, что вам сказали?» Я был ошеломлен. Диана поставила свой вопрос с резкой прямотой, как мог бы обратиться джентльмен к джентльмену, добродушно, но решительно требуя объяснений некоторым сторонам его поведения, и отбросив те недомолвки, О количестве, смягчении и насказании, какими в высших кругах общества сопровождаются обычные объяснения между лицами разного пола. итак я был в полном замешательстве. Меня неотступно терзала мысль, что сообщения Рэшли, если даже и верить им, должны были только пробудить во мне жалость к мисс Вернон, но никак не мелочную злобу. И если бы даже они представились самым лучшим оправданием моей вины, Мне было бы крайне затруднительно высказать слова, которые, конечно, не могли не оскорбить самолюбие мисс Вернон. Видя, что я колеблюсь, она продолжала в несколько более настойчивом, но все еще сдержанном и учтивом тоне. «Надеюсь, мистер Озбалдистон не оспаривает моего права требовать объяснений. У меня нет близкого человека, который мог бы заступиться за меня. Значит, по справедливости мне позволительно самой за себя заступиться». Я неубедительно попытался объяснить свое грубое поведение дурным расположением духа и неприятными письмами из Лондона. Мисс Вернон, предоставив мне возможность исчерпать все оправдания и честно запутаться в них, внимательно слушала меня с улыбкой полного недоверия.